голова четверт узник драконов ну что мертвяк добегался у мастера по специалисты по хлеще наших живо тебе язык развяжут кажется это заявление предназначено мне простите но мне не знаком ваш голос отвечаю прикидываясь стандартным неписям которые как известно после смерти почти полностью перезагружаются, теряя уровни, квесты, улучшенные параметры, полученные умения и даже память. «Ах да, его же обнулили! Кстати, могу дать пару советов, как с ним обращаться, чтобы не помер раньше времени. Прыткий гадёныш «А у вас с ним какие дела были?» «Не с ним. Мы хотели отыскать его хозяина. Уж больно толковые зомбики у него получается. Нашим некромантам такие и не снились. Толпа дебилов. Надо вас всех за шеи гнать. В смысле? Мы же ваше малое западное крыло. Специально под нами прокачку полсотенных ПВПшников созданное. Нам тупые ПВПшеры не нужны. Какой некромант? Его разработчики сразу таким сделали, умным. А тебя твои разработчики тупым. Какие разработчики? Не въехал сияющий дракон. «Мама с папой!» «Ай да тролль!» Мало того, что он ловко троллит этих двоих недоумков, так еще и сходу выдал, хоть и в корне неверную, но очень толковую версию моей необычной смекалки и прочих выдающихся талантов и возможностей. Нужно будет запомнить ее и использовать в случае чего. Ну и заодно стало понятно, что это за драконы такие. «Ясельная гильдия!» в которой подрастают молодые будущие воины, убийцы, стрелки, палачи и прочие мастера пи Особой властью, похоже, они не обладают, но все равно лучше с ними не пересекаться лишний раз. Мини-драконы ушли по каким-то своим мини-драконским делам, а мы спускались дальше, в замковые казематы. Вот тут уже атмосфера была на высоте. Скрип дерева, лязг железа, стоны узников и прочие звуковые эффекты. «Пришли!» Лязгнула, заскрепела, застонала. Ударила мне в спину весистым кулаком тролля, вынуждая буквально влететь в распахнувшуюся передо мной дверь. Получено 42 урона. 58 минус 14 Б. Физический. Увесистый у него кулак. И это еще броня поглотила. 14 единиц урона. Я тебе это еще припомню. «Морда ты, каменолиция!» знакомся Одной рукой гарп поставил меня на ноги и развернул в нужную сторону. Второй рукой сорвал мешок с моей головы. Мэнзин, Риюки, Человек, Нип, Зодчий сорок пятого уровня. «Ну, здравствуй, гость с далекого востока!» Несмотря на указанную расу «человек», этот «персонаж» не был похож ни на кого, виденного мной ранее в мире фантазий. Черные короткие волосы, кожа характерного желтоватого оттенка, ошибочно узкий разрез глаз. Таких человеков в нашем кластере не водится. Итак, строитель непись работавший на Орден, истощивший у них нечто ценное. Более того, скорее всего, передавший это нечто в руки врагов Ордена Драконов. И что же он украл? «Тебя это не касается». «То есть мне нужно выяснить, куда он делал то, сам не знаю что?» «Именно». «Что можно делать с пленником?» «Все». «И даже убить?» «Нет». «Значит, не все можно?» «Значит, не все». «Блин, да тут сам по неволе задумаешься, кто из нас двоих – непись». «Обычные пытки вроде моей «Игла Инквизитора», вызывающей сильнейшую боль, тут бесполезны». Наверняка на нем и так уже все испробовали. Умение чувства вины пометило и несчастного узника, и палача. За Зодчим был всего один грешок – воровство, тогда как за гарбом тянулся целый шлейф убийств, поджогов, пыток и даже изнасилований. Эффект слова истины послушно высветил над головой пленника полупрозрачное число символом процент бледно-зеленого цвета. Теперь, когда тот заговорит, я буду видеть, насколько правдивы его слова. В общем, простейший такой инквизиторский детектор лжи. Врать оно ему, конечно, не запретит, но хоть что-то. Это все, на что ты способен, инквизитор? Ухмыльнулся тролль. Говорю же, я понежите больше спец. А ты убивать его запретил. Прикованный цепями к стене зодчий вздрогнул при этих словах. На что именно он среагировал? На слова смерти? Или о том, что я только нежить умею допрашивать? Допустим, он помрет. Это поможет? Возможно. У тебя ровно минута. В одной руке экзекутора появился окровавленный нож, а во второй – свиток воскрешения характерного голубоватого цвета и золотым тиснением. Одним быстрым движением палач перерезал горло пленнику, и эффект слова истины пропал. Пришлось снова его повесить, на этот раз на мертвое тело. В игре действует особая механика душ, специально разработанная для всяких там шаманов, жрецов и некромантов. После гибели душа покидает тело и несколько минут болтается рядом. Ее можно изгнать, можно допросить, можно вернуть в тело или засунуть в другой сосуд. А по истечении этого времени связь тела с душой теряется и оно превращается в обычный труп. Душа отправляется к новому телу вместо перерождения, а труп можно обыскать или поднять в виде нежити. Или оставить лежать. Через сутки тело бесследно исчезнет, медленно растворившись в воздухе. В случае с неписям, явно привезенным из другого кластера, возродится он на своей далекой восточной родине. И меня за утрату ценного свидетеля вряд ли похвалят. Как инквизитор, Я умею допрашивать мертвецов, как поднятых, так и обычные тела, временно вернув в них душу, или что-то вроде ее копии, уже не знаю как это реализовано на программном уровне. В любом случае, она обладает частью знаний и памяти покойника. Потратив жалкие 10 благодати, я активировал соответствующее умение – допрос мертвеца, выбрав тело в качестве цели. На моем двадцатом уровне ветки дознания… Это позволит получить ответ всего на два вопроса, но времени хватит как минимум еще на одну попытку. Тело вздрогнуло, дернулось и захрипело, глядя прямо перед собой невидящим взглядом. «Ты кому-то отдал, украденное?» «Нет!» – прохрипел покойник. «Истинность сказанного – 92%!» «Ты спрятал, украденное?» «Истинность сказанного – 75%!» «У тебя сорок пять секунд, инквизитор», — поторопил Гарб. Тело обмякло, ответив на разрешенное число вопросов. Душа снова покинула его. И я снова активировал допрос мертвеца. Но на этот раз умение обошлось мне в сорок благодати, в сущей копейке для жреца собственной сетью силы из трех деревень и двух храмов. Оно спрятано в замке? «Да!» «Истинность сказанного?» пятьдесят три процента ну и как это понимать то ли да то ли нет ты можешь показать где оно спрятано нет истинность сказанного тридцать два процента убедительно врет или не совсем врет нахмурился экзекутор судя по всему тоже какими то своими методами определяющий правдивость слов покойника воскрешай скомандовал я Нужен еще один свиток воскрешения и что-то, чтобы максимально поднять мне навык некромантии хотя бы минут на пять. И подробная карта замка. Чем детальнее, тем лучше. И чернила. «А ключ от казны, где божественные артефакты лежат, тебе не дать?» «Давай», — радостно согласился я. «Но сперва воскреси узника». Гарп активировал свиток, и вот уже в цепях снова бьется обреченный узник. он не помнил что с ним только что произошло но догадался что убили и воскресили его не просто так тролль замер явно с кем то списываясь и уже через пять минут в камеру вошел еще один игрок который принес все что я просил кроме ключа от казны разумеется скажешь когда его убивать Тролль снова достал нож и свиток я пожал плечами выпустил свои костяные лезвия и пару ударов добил бедалагу пленника Экзекутор не успел меня остановить, а когда понял, что уже слишком поздно, выразительно помахал свитком и произнес. Одна минута. «Одна минута!» Я взял принесенное зелье Мастера Смерти, дающее плюс 35 к навыку Некромантии, и одним махом осушил его. Получен временный эффект Мастер Смерти, Некромантия плюс 17, итого 53, длительность 30 минут. Две минуты. Поправил я, глядя на изменившийся параметр умений некромантии. В первую очередь, на длительности сил у тех из них, что собирался использовать. Жаль, что зелье на меня действует в пол своей силы, но этого должно хватить. Я активировал умение поднять труп. Оно вселяло в мертвое тело ближайшую душу, временно превращая его в зомби, покорной воле поднявшего его некроманта. Ближайшей душой у нас был дух только что почившего Мэнзина, а поднявшему свежего покойника некромантом я. В моем интерфейсе появилась иконка зомби-слуги 18 уровня. Слабоват покойничек, но оно и к лучшему, значит, и сопротивляться моей воле не сможет. Чернила давай, и карту ему сунь, да не так, разверни. Я схватил протянутую чернильницу и сунул в нее пальцы мертвеца но, вопреки ожиданиям, те не окрасились темно-синий цвет и вообще ни во что не окрасились. Долбанная упрощенная игровая физика. Или это оптика? Или химия? Смотри в оба, и карту ровнее держи, и ближе. Я выбрал в качестве цели висящего в цепях ожившего покойника, активировал умение «Смертельный приказ» и внятно и громко скомандовал. «Покажи место, где ты спрятал украденное». Зомби захрипел, задергался и неуклюже ткнул в карту пальцем. «Запомнил?» «Пометил!» — утвердительно кивнул экзекутор, быстро сообразив, что от него требуется. Я мысленно выбрал иконку «Ревенанта» и в появившемся меню простейших команд, вроде «Стой, иди, охраняй и убей» активировал последний пункт «Развоплотить». И уже в третий раз мертвое тело беспомощно обмякло в цепях, отпустив душу на волю воскрешай должен заметить гарб оказался отличным исполнителем расторопным понятливым и не задающим лишних вопросов когда на счету каждая секунда он тут же развернул свиток и тот вспыхнул голубым пламенем высвобождая свою силу ты ты ты прохрипел зодчий и забился в путах Он смотрел на развернутую карту план замка, лежащий на полу. И во взгляде его было отчаяние. Похоже, он догадался, что тут только что произошло. «Надеюсь, я вам больше здесь не нужен и могу вернуться к своему клану», нарочито спокойно произнес я. Тролль ничего не ответил. Он задумчиво переводил взгляд то на меня, то на пленника, то на карту с отмеченным на ней местом. «Ну?» Поторопил я его. «Какова твоя роль в клане?» Заместитель главы. «Чем именно ты занимаешься? Кроме своих горшков?» Поиск новичков, разработка схем взаимодействия при крафте, благословение готовых изделий, моральная и божественная поддержка. Тролль как-то особенно пристально посмотрел на меня, словно ожидая подвоха, но я лишь молчал, улыбался и плохо пах. Дверь шумом распахнулась, И гарп кивком указал на выход. И сам проследовал за мной. Я хотел было спросить о судьбе пленника, но решил, что это не мое дело, что с ним будет дальше. Ты не должен, непись, беспокоиться о судьбе, совершенно незнакомого ему чужого непися. Тем более такой очепенец как безродный замученный зомби. На этот раз мне не стали ничего натягивать на голову. Просто воины пристроились слева и справа бдительно оберегая меня от возможных опасностей и неприятностей. То под локоток на лестнице прихватят, то к стенке прижмут, уступая дорогу идущим навстречу. Я уже догадался, куда мы идем. К тому самому месту, что было отмечено на карте. Оно оказалось на кухне. И, разумеется, меня с собой гарп прихватил явно не потому, что одному ему было скучно. Похоже, моим инквизиторским навыкам предстоит новое испытание. «Здесь!» Тролль остановился перед небольшой деревянной дверцей. «У кого ключ от нее?» Повернулся он к воинам. «Сейчас прошу И в чате локации появился приказ немедленно явиться к пятой кладовке с ключами тому, кто сейчас находится к ней ближе всего. Появилось два человека в порских колпаках. Точнее, один человек, игрок восемьдесят девятого уровня, и гоблин девяносто второго уровня, который был неписям. Я ожидал увидеть поваров в белых одеждах, белых передниках, чистеньких перчатках и так далее. Но нет, все оказалось совсем не так. Они были больше похожи на... на бомжей, которые свой гардероб подбирали возле какого-нибудь элитного поселка незрячих депутатов. В том смысле, что вещи на них выглядели добротно, дорого и в чем-то даже стильно. Но вот само их сочетание, например, на Гоблине, помимо поварского колпака, была еще корона, точнее диадема, вроде тех, которые надевают на конкурсах красоты. Меховой лисий воротник, поверх ярко-синей шелковой рубашки, на груди – самый настоящий мифриловый нагрудник, широкий пояс, напоминающий борцовские наградные пояса чемпионов. Шипованные стальные наплечники, длинный до пол атласный плащ с вышитыми на нем куриными ножками и кольцами лука. Самые настоящие шаровары в крупную черно-белую клетку и наколеники, опять же стальные и двойными рядами шипов. А его высокие сапоги с подфортами заставили бы удавиться от зависти даже самого отъявленного морского волка. Завершали эту какофонию безкусицы ажурные дамские перчатки по локоть наинежнейшего канареечного оттенка. Второй повар был вырежен не менее причудливым. Из общего у них только колпаки были. Наверное, какой-то эпический крафтовый предмет с бонусом кулинарии. Да и все это безвкусное богатство объяснялось точно так же. Все предметы давали максимальные прибавки к нужным параметрам и умениям. И о том, как это выглядит вместе... Никто вообще никогда не задумывался. Разумеется, были в игре довольно симпатичные сеты. Они не только выглядели очень стильно и гармонично, но и, будучи собранными все вместе, давали дополнительные бонусы. Вот только для крафтовых профессий их было немного. И уровня так после 70 80 они теряли свою актуальность. Да и кому какая разница? В чем ты там размахиваешь молотом, киркой или поварёшкой в гордом одиночестве, в тесной жаркой мастерской или богами забытой шахте. Другое дело боевые классы, всегда стоящие на передовой. И особенно чемпионские сеты в разных PvP-состязаниях, которые транслировались десятками тысяч стримеров и десятками популярнейших государственных стрим-каналов. Над этими комплектами работали самые настоящие команда дизайнеров и опытные модельеры. Ну и донат-комплекты. Жутко красивые, дико дорогие, созданные по заказ и... Совершенно бесполезные с точки зрения прибавки параметров. Чистая декорация, надеваемая поверх обычной брони. Впрочем, и от такой маскировки тоже бывает польза. Противник по внешнему виду не может определить, во что одет боец, насколько хорошо экипирован и под что у него заточен билд. «У кого ключ?» «У него!» Ответили оба одновременно, указывая друг на друга. «Этот врет». Я заблаговременно активировал умение и заметил, что гоблин соврал. «Осталось понять, почему». Согласился со мной Гарб, хватая за горло непися. Тот ухмыльнулся и с легкостью развел в стороны мощные лапы тролля своими тонкими зелеными ручками, а потом одним неуловимым движением крутанулся, дернулся и вывернулся. Экзекутор выхватил долинную цепь и ударил наотмашь, опутывая ею слишком проворного повара и приматывая его руки к корпусу. Тот напрягся дернулся, но путы держали надежно. «Лучше не сопротивляйся», — ухмыльнулся тролль, хватая бунтаря за плечо. Но тот снова с легкостью вывернулся из схватки, которая, на мой взгляд, казалась более чем надежной. Ябот такой точно получил пару переломов но это я, а в данном случае разница в уровнях играла против гарба, который был почти на 40 уровней слабее, а значит и на 120 очков параметров минимум, если не считать бонусы от экипировки. Повар с его ловкостью и навыком владения ножом, а может даже и магией огня, без особых усилий расправился бы и с пятью такими экзекуторами. Но тут вмешалась охрана, уровни которых оказались под стать внезапному противнику. Схватка была короткой, но очень жаркой. Мои предположения оказались верны, и даже лишенный возможности использовать оружие гоблин отбивался то и дело, вспыхивая ярким пламенем или отплевываясь огненными сгустками, в прямом смысле выплевывая из себя огненные шары размером с небольшое яйцо. и в камеру! Похоже, мы нашли сообщника!» Воину вели задержанного повара. А мы так и остались перед запертой дверью в компании второго человека в белоснежном колпаке. «Ну а где твой ключ?» Пропал. Тот опустил глаза. «И ты молчал?» Дверь кладовкам открылась, и в нее вошел лично мясник По. Он молча протянул гарбу два ключа, а затем повернулся к провинившемуся игроку. «Думаю, один из них твой. Но сперва все расскажешь начальнику. Пусть он решает». Стоит ли оставлять в клане повара, которого перехитрил наемный непись Гарп ухмыльнулся. «Выясни, кто нанял этого ловкача». Повернулся Дорен к своему помощнику. «И по возможности отследите все его перемещения. И особенно те места, где он мог встретиться с нашим пленником. А то, боюсь, как бы не пришлось искать третьего». Троль кивнул и вышел. «А что до тебя, инквизитор?» Думаю, что пора пересмотреть и мои планы на твой счет, и твой статус в нашем клане. Что происходит? Ты оказался куда интереснее и полезнее, чем я мог предположить. Такой талант не должен возиться с глиной да свистульками. Тебе удалось распутать то, что оказалось не по силам, нашим охотникам, ворам и экзекуторам. А не лучшие мастера выведывать чужие секреты и искать то, что было спрятано. Сколько у тебя восприятия... «Сто пятьдесят шесть», – не стал врать я. «Тогда понятно. Хм, темный инквизитор, значит?» «Первый раз с таким встречаюсь. Я могу знать, кто это такие и что они украли?» «Почему бы и нет?» «Наемники, шпионы. Их наняли наши враги из какого-то другого клана, чтобы выкрасть чертежи замка». «Планы замка? Чтобы их составить достаточно одного картографа?» Не занимая важный пост в иерархии клана, он не смог бы попасть в помещение с ограниченным доступом. Но это и не важно. Потому что был похищен не план небесного замка, а чертежи, по которым можно построить новый замок. Разве их можно строить? О таком я слышал впервые. В мире фантазий можно строить дома, мастерские, возводить стены и ограды, рыть колодцы и даже возводить храмы. Но полноценные замки были созданы разработчиками изначально, и именно за них кланы вели постоянную борьбу, отвоевывая друг у друга, восстанавливая, развивая и защищая других претендентов. Со временем игроков и кланов становилось больше. В игру добавлялись новые замки, но опять же, силами самих разработчиков. Раньше было нельзя. Начал был он, но тут же осекся. «Ты и так узнал достаточно, мертвяк, и теперь ты должен решить. Хочешь ты и дальше быть гончаром и жрецом-ремесленником, создающим свои свистульки и горшки и дни напролет в составе крафтово-дочернего клана?» Он умолк. «Или? Или хочешь стать полноправным драконом, занимаясь тем, для чего был создан? То есть работая на меня и кровавого дракона, как инквизитор? Ну надо же, какой сложный выбор!» У тебя есть минута на размышления. Мясник По положил на стол ключ от кладовой, отмеченный пленом зодчим, и вывел над своей ладонью светящиеся полупрозрачные изображение песочных часов, отмеряющих время.